Глава седьмая «Что это было?» Еще не веря в произошедшее, спросила матриарх стаи. Приветствие от нашего бога, живого!» Улыбнулся я. «И очень злого ко всем, кто не хочет выполнять данные обещания. Просто поверь, ты не хочешь быть той, кто разозлит Светогора». «Демоны, тебя задери!» прорычала волчица. «Я бы и так держала слово, без всей этой угрозы!» «Значит, ничего не изменилось? А теперь разбирайте раненых и уходите!» «Ты приказываешь мне, раб!» «Ошибаешься, дважды. Я прошу тебя, и я не раб. Да, понимаю, как все выглядит». Пришлось согласиться мне с ее красноречивым взглядом, указывающим на кандалы. Но это лишь неудобство. «Временное. Как ты сказала, называется область, где вас найти?» «Не область. Град Тамвов в южных лесах Славии». «Вот». После недолгого раздумья волколак протянула мне клочок шерсти. Откуда она его вырвала, я старался не смотреть. Запах несколько месяцев не выветрится. «Считай это пропуском. Прощай». Взвыв во всю глотку, она подхватила все еще приходящего в себя не в меру волосатого бандита и скрылась в ближайших кустах. Следом бросились остальные волки, и уже через несколько секунд лес соглашался только многоголосыми стонами раненых заключенных. Они кричали и причитали, прося о спасении, но все, кто был способен им помочь, стояли спина к спине на ладье, боясь повторения атаки. Выходить к ним совершенно не хотелось, так что я решил лучше поискать грибов и ягод, благо одной из моих способностей было слепозрение. Да жути полезная штука как в подземелье, так и в темном лесу. Она досталась мне вместе с мутацией подкожной брони от Кракена, и даже не знаю, радоваться сейчас ее наличию или нет. До того, чтобы стать морфом, преобразившимся магом школы жизни, мне оставалось всего доли процента морфизма. Проблема только состояла в том, что я их сейчас абсолютно не могу контролировать. Все те прелести, которыми меня наградил брат, а впоследствии бог в свете, жили сейчас своей собственной жизнью. Если так можно говорить о том, что происходит внутри меня. Гроаст проф. Дитя вопроса или истины, если угодно. Позже взобравшийся на самую верхушку пищевой цепи и пожертвовавший всем, включая собственный разум. Он был магистром жизни и моим наставником и совершенно не стеснялся экспериментировать как на себе, так и на всех окружающих, как он любил повторять, ради науки. А то, что после этого выживал один на сотню, его не особенно волновало. Последний раз, когда я взглядывал в собственный, расшатанный ко всем чертям источник, он выглядел следующим образом. Полукровка 50%, драконит 15%, Кракен — 10%, демон — 10%, хамелеон — 5%, крыса-титан — 10%. Держался на тоненькой нитке, если можно так сказать. Любые доли процента к чему угодно, кроме первоначального определения системы длани, я стану полноценным морфом. А они, увы, не обладают правами наследования. Правда, рассуждать о том, что у меня, как единственного оставшегося сына графа Рейнхарда, есть гипотетические права на дождливую крепость, когда сидишь в грязи и ищешь что поесть, наверное, слишком самоуверенно. Правда, от этого вкус сыроежек и земляники хуже не становится. Я прожил в деревне, сколько себя помнил, а это лет семь, да еще приемная мать, эльфийка Наоми, была травницей и многому меня научила. Так что различить съедобное от несъедобного я мог почти безошибочно. Особенно если применять правило «чего не знаешь, того в рот не тяни». Будь у меня больше времени, я бы откопал корни лопуха или дикой картошки. Но пока довольствовался тем, что можно было просунуть в щели стального намордника. Наесться от пуза я не успел. Силы начали оставлять меня. будто рекой утекая в начавший светиться неестественным фиолетовым светом метеоритный ошейник. Руны горели так, что видно их было, наверное, за версту. Сознание начало ускользать, перед глазами потемнело. И последнее, что я увидел, это бегущего камней, машущего руками надсмотрщика. На его лице был страх. «Тебе была дана простая задача!» пробился через тьму чей-то знакомый крик. «Доставить заключенных и корабль! Три недели пути, достаточно стражников и протаренная дорога! И что? Ну скажи, что ты сделал?» «Так я это, ваше высокородие!» раздался неуверенный говор надсмотрщика. «Волколаки же! Ах, волки тебе, бедному, помешали! А раздать заключенным факелы и встать в круговую оборону ты не догадался?» костры на ночь развести. «Так, убийца же, хотел поскорее...» «Дай сюда, жезл управления, он тебе не нужен. Как владетель этих земель я беру на себя ответственность за пленника и принимаю браслет связи. Готов ли ты его отдать?» Стражник замялся и, выругавшись, Виконт продолжил. «Говори, да! Ну вот и отлично!» «О, длань! Какой дурак тебя вообще поставил охранять столь ценный груз!» «Где нам теперь самоходную ладью искать?» «Можешь не отвечать!» «Вали отсюда, чтобы мои глаза тебя не видели!» «И считай, что тебе крупно повезло!» «Ни штрафов, ни наказания на тебя накладывать не буду!» «А то прознает еще граф, головы нам обоим не сносить!» «Ох, спасибо!» Чуть не со слезами в голосе проговорил надсмотрщик. «Ваше высокородие!» «Пшал отсюда!» «И чтобы без ладьи не возвращался!» Послышался стук с закрывающейся двери и быстро удаляющиеся шаги. «Как он, доктор?» «Очнулся!» Крайне спокойно заметил мужчина лет пятидесяти. Больше притворяться смысла не было, так что я открыл глаза. И первое, что увидел, руку, демонстративно сжимающую браслет управления магическим ошейником. Принадлежала она моему давнему, хоть и не могу сказать, что доброму знакомому. бывшему барону, а ныне Виконту Северо-Востока, Райни Хикенту. Несмотря на получение значительного повышения в титуле, землях и войсках, счастливым он не выглядел, скорее замученным напрочь. Хотя, надо признать, держался все так же по-военному строго и прямо. Вот уж кто смог в полной мере извлечь выгоду из моего падения. Хотя за ним еще оставался должок, вернее, за его супругой. Приветствую вас! С трудом прохрипел я и понял, что маска не мешает говорить. Ее не было, как и кандалов, ну, кроме ошейника, естественно. Ваше высокородие! Он стабилен? Не отвечая мне, спросил у сидевшего рядом с кроватью врача Райни. Тот кивнул. Тогда покиньте комнату. Нам нужно переговорить. Как прикажете? Поклонившись, аптекарь вышел наружу, затворив за собой дверь. Хикен дождался, пока шаги постороннего удалятся, и, пододвинув к стене простую табуретку, прислонился к стене спиной. «Иногда я даже жалею, что получил этот чертов статус виконта». Совершенно неожиданно начал он. «Все эти переезды, приемы, ответственность! А ведь казалось, что я легко справлюсь!» Но, как сказал кто-то из мудрых, «бойтесь своих желаний, ведь они могут сбыться». Увидев, как я пытаюсь приподняться на локтях, Хикент отрицательно покачал головой. «Не советую дергаться, а то следующие попытки побега вы можете не пережить». «Спасибо за заботу, но с чего бы такая вежливость?» «Мне вкратце рассказали о непростой ситуации, в которой вы, граф, оказались». «Да-да, я в курсе, что вы в немилости у батюшки, но он-то от вас не отказался. Более того, дворянам Длане строго-настрого запрещено убивать вас. Во избежание недопонимания я сделаю это при необходимости защиты себя или своей жены. Наши жизни ценнее, чего бы там ни было». «Оправданная самооборона?» — чуть улыбнулся я. Организму все так же не хватало жизненно важных ресурсов, так что чувствовал я себя крайне паршиво. «Учитывая все произошедшее в столице, вы далеко не первый в моем списке». «О, так у вас уже и список есть, кому собираетесь мстить?» — хмыкнул, тут же догадавшись, о чем речь Хикент. «Крайне сочувствую всем в нем находящимся. Могу поинтересоваться, как я могу себя из него исключить?» «И мою семью, естественно». «Очень просто. Снимите этот ошейник, а о дальнейшем, я думаю, мы договоримся». «Увы, это не в моей власти», — вздохнул Райни. «Думаю, снять его может лишь столь же могущественный маг, как тот, который его на вас надел. А в магии души никого сильнее лорда Вейшенга я не знаю». У меня также есть прямой приказ графа, как можно скорее добиться вашей естественной смерти без прямого моего участия. И какие есть варианты? Сложно сказать, но учитывая, где мы находимся, смертельных опасностей достаточно. В принципе, способов непрямого убийства можно найти множество. Например, передать этот браслет любому провинившемуся и оборвать его жизнь, что по цепочке приведет и к вашей смерти. но у меня есть предложение. Готовы его выслушать? Будто у меня есть варианты. Окинул я взглядом небольшую камеру. Логично, кивнул Хикент. Я обеспечу вас провиантом и снаряжением и оставлю до искупления долга в качестве слуги-оруженосца. Не знаю, сколько это займет у вас времени, но вряд ли больше пяти лет. Зная ваши способности, я бы сразу отдал вам полусотню, как и ранее, Увы, обстоятельства выше наших желаний. Вы по статусу не можете даже десятку водить, пока не искупите долг, что бы это ни значило. Вообще впервые с таким сталкиваюсь. Уютная жизнь в камере и постоянном служении или такая же, но снаружи. Даже не знаю, что выбрать. Кстати, напомните супруге, что договор не исполнен. — Серьезно? — грустно усмехнулся Виконт. После того, как вы перебороли ее заклинание дважды, легендарная репутация белой ведьмы пришла в полную негодность. Маг Крови сумел перебороть уникального мага огня. Где это видано? Он хотел добавить еще что-то, но в коридоре раздался цокот каблуков. И Хикент выругался. «Помени черта!» «Муж, ты где?»